Глава 48 восьмая Солнце уже зашло, луны не было. Комната для свиданий в блоке для приговорённых к смертной казни освещалась яркими люминесцентными лампами, придававшими всему бледно-зеленовато-жёлтое сияние. Ярли достала свой сотовый телефон. Заставкой на экране по-прежнему была фотография её, Весли и Теры, сделанная во время похода по каньонам. Ярдли удалила её, а также все остальные фотографии с Весли. Кэлла ввели и усадили напротив. На этот раз у него на руках были кандалы, соединённые цепями, соковами на ногах, и Ярдли решила, что он снова на кого-нибудь напал. «Ты знал?» — спросила она. Кэлл смирил её взглядом, и на его пересохших губах появилась усмешка. «Он...» «Это что-то, правда?» «Похож на потерявшегося щенка, ищущего своё место в мире». «Ты знал?» Джессика подалась вперёд. Эдди также подался вперёд, так, что их лица оказались меньше, чем фути друг от друга. Ярдли увидела своё отражение в стеклянной перегородке. «А как ты думаешь, кто направил его к тебе?» «Откинувшись назад...» Она ощутила внезапный озноб, хотя видимых источников сквозняка в комнате не было. «Почему?» «Я хотел знать, как дела у вас с а ты на мои письма не отвечала». «Весли показался мне приличной альтернативой. Он показывал мне фотографии, держал в курсе того, что происходило у вас в жизни. Ты должна быть польщена». «Ты очень нравишься, Уэсли, а он из тех, кто не способен на глубокую привязанность. Это говорит о твоем обаянии». Джессика ощутила омерзительное отвращение, но постаралась сохранить лицо бесстрастным. Почему он начал убивать? «Столько лет он жил без этого, и вдруг начал с Динов. Почему?» «А он начал с Динов?» М Какое-то мгновение они смотрели друг другу в глаза. Я добьюсь его обвинения, и он сядет в тюрьму. Может быть, даже в эту. «Я искренне на это надеюсь», — Кэл пожал плечами. «Не беспокойся, у меня ещё много поклонников». Оглянувшись на дверь, Ярдли увидела в квадратное окушко охранника, разговаривающего с кем-то. «Если мне не удастся добиться его обвинения», «Он попытается расквитаться со мной и Террой?» «С чего ты так решила?» «Он может найти в этом какое-то удовольствие или рассудить, что ему будет от этого какая-то выгода?» «Такое определённо возможно», — Кэл кивнул, «в основном потому, что Уэсли сам себя не понимает. Он думает, что делает это, чтобы психически травмировать детей, но ему не доставляет радости убивать». Он только убедил себя в этом. «Весли — маньяк-преследователь Джессика, и в настоящее время он запал на тебя. Ты много знаешь о преследователях?» Ярдли кивнула. Ей доводилось вести десятки подобных дел. «Да. И что ты о них знаешь?» «Это один из наиболее опасных типов преступников. У преследователя в голове какое-то вымышленное представление», об отношении к жертвой, и когда этот вымысел разрушается, он решает, что лучше убить жертву, чем позволить кому-то другому занять его воображаемое место. Кайл медленно сделал вдох и выдох, прежде чем ответить. «Я бы сказал, что если Уэсли отпустят, он с высокой долей вероятности пожелает уладить счеты с тобой и Террой. Он не расстанется со своей фантазией только потому, что... «Ты узнала о нём правду». Джессика покачала головой, не в силах смотреть на него. «И тебе нет никакого дела, Эдди, что она умрёт? Я не жду от тебя сострадания к себе, но неужели ты будешь безучастно смотреть, как твою дочь разорвёт на части дикий зверь?» Шумно выдохнув, Кэл откинулся назад гремя цепями. «Ты должна сама вести обвинение против Весли». Ни в коем случае нельзя доверять это кому бы то ни было другому. Почему? У него потрясающие способности юриспруденции. С ним должен иметь дело только тот, кто его хорошо знает, кто знает все его недостатки. К тому же Васли сам захочет, чтобы это была ты. Он считает тебя наивной. Он предположит, что ты чересчур эмоционально и не сможешь сделать свою работу. И еще он хочет провести время с тобой. Быть может, надеется произвести в суде на тебя впечатление своими способностями. Так или иначе, Уэсли одержим тобой. И это сделает его небрежным. Ни с кем другим он таким не будет. Кивнов, Ярдли прищурилась. «Прощай, Эди Больше я сюда не приду». Она уже подошла к двери, когда кэл окликнул ее. «Дай мне увидеться с Террой, и, возможно, я дам тебе кое-что такое, что поможет обвинить весли «Что?» «Приведи мою дочь сюда, и я скажу ей это лично». Ярдли долго молча смотрела на него, недоумевая, как она могла любить вот такое. «Эдди, уясни вот что. Я скорее умру». «Чем позволю ей встретиться с тобой?» «Возможно, ты все равно умрешь», — усмехнулся он.